Глава 12 При входе в общежитие на ресепшене сидел уже не Диана, а незнакомая мне полноватая блондинка в очках и со строгим выражением на лице. Та самая Лена, что сменяет Диану, наверное. Андрей Соколов тон девушки полностью завершал образ строгой молодой учительницы начальных классов, что непонятно каким образом стала работать на пропускном пункте. Да, мне передавали насчет вас. Получили паспорт и, увидев мой кивок, продолжила. Тогда приложите руку вот сюда, для сканирования, и я внесу вас в базу общежития. Проделав необходимую процедуру, я на этот раз без проблем прошел внутрь здания. Также Лена сообщила мне, что теперь комната закреплена за мной, как за членом гильдии. Но не стоит забывать об оплате, что я сразу и исправил. Правда, заплатил пока что снова только за сутки. Мне ведь еще кристаллы делать. Кстати, вспомнил и взял для них материал у девушки, пока только бесплатный минимум от гильдии. Еще дополнительно узнал, что здесь же на первом этаже есть столовая, которая еще работает, оказывается. И ее часы работы, собственно. Вот это порадовало. Ужин пропускать не хотелось. А где еще можно покушать, я пока не узнавал. Поэтому сразу после того, как я бросил выданные мне вещи в свою комнату, поспешил посетить местный кафетерий. Ну что сказать, приличная столовка, плюс у всех блюд подсвечен в аурном зрении их влияние на организм, что позволяет ориентироваться не только на вкусовые предпочтения в выборе пищи. Я выбрал кашу без доп. эффектов и чай на плюс к концентрации. Мне она сейчас больше всего понадобится – при выделении чужой энергии для создания архикоинов. Правильно чай выбрал. Без повышения концентрации я после такого насыщенного дня, дай бог, половину бы нужных архикоинов сделал, а остальную половину просто запорол бы. Так как в качестве последнего шанса я выбрал тень и феникса, то в пластины вложил астральный замок четвертого уровня. На пятом у меня пока только якорь. И его я посчитал не слишком подходящим для прямого боестолкновения, если такое будет. Каменные соты и иллюзион. Здесь все же поменял порядок и не стал следовать совету Тима. Поэтому на втором месте у меня была физическая защита сот. А в конце энергетическая, что должна меня скрыть от чужих глаз. Моя логика была проста. Если противник окажется достаточно силен, чтобы пробить каменный барьер пятого ранга, то, скорее всего, ничего противопоставить ему я не смогу. И надо будет резко убегать. Вот невидимость мне в этом и поможет. А там отбежал и снова атакуй, пока противник соображает, куда ты делся. Увы, других достаточно мощных плетений у меня пока нет. И это возвращает к необходимости срочно идти к Ивану, что и сам Тим советовал. К сожалению, ни он, ни Павел Альбертович плетением моего уровня меня обучить не смогут, разве что арсенал разнообразит, но об этом завтра у Тима спрошу. Он мог просто не знать, что у меня так мало плетений пятого уровня. Ночь прошла быстро. Казалось, только лег, а уже в дверь стучаться. Это один из квада Тима пришел меня разбудить. С остальными ребятами, что пойдут в рейд, я познакомился уже в столовой. Ну, как познакомился? Из трех человек двоих я и так знал. Тоже бывшие псионы, которым сейчас было около 25 лет. И только один мужик мне был незнаком. Первые двое. Тихий и спокойный Слава. Невысокий. С немного унылым лицом. Был за снайпера и водителя группы. Второй. Колобок Борько. Тоже невысокий, но толстый парень, что постоянно шутил и подкалывал окружающих. Но, несмотря на свое телосложение, Борис создавал ощущение человека, что без мыла в любую дырку пролезет. А вот незнакомый мужик оказался его отцом и вторым штурмовиком квада. Тоже упитанный, хотя и не такой круглый, как его сын. Звали его Глеб Михалыч, или просто Михалыч, как он представился сам. Тим был их командиром и разведчиком одновременно. Меня пока взяли гостем, но сам Тим признался, что хочет спихнуть обязанности разведки на меня. А то сложно присматривать за действиями остальных и крутить головой на 360 градусов, когда сам впереди идешь, признался он. Другие члены квада под эту роль не подходили. Не те навыки. 50% от добычи по заказу заберет гильдия, просвещал меня за завтраком Тим. Но зато все попутные находки, что не оговорены в заказе, стопроцентно наши. Да и много гильдия дает. так что никто на такой процент не обижается. Ага, а обиженные с горящими задницами потом по всей территории бегают, поддакнул Борис, намекая на какой-то случай. Там заказчик решил, будто не полностью его заказ выполнили. Немного лениво возразил Слава. Да какая разница, стихии все равно, по-моему, кого осаживать. Кстати, тут Борька хитро прищурился. Как там твоя Ира? Уже вдул? В чужую койку не лезь. Тут же отшил его напарник. «А то ты ведь впереди идешь! Злой ты!» Тут же сдал назад Борис. «Шуток не понимаешь!» «Короче», — продолжил просвещать меня Тим, отвлекая от перепалки своих напарников. Видимо, у них это привычное занятие. «Велосипеды мы, конечно, добудем. Это по-любому. Заказ выполняется максимально добросовестно. Иначе действительно стихия может рассердиться, а репутация гильдии тоже заработок». Но и попутно надо головой вертеть и присматривать, что можно без ущерба для рейда прихватить. Ты, с одной стороны, пока что можешь не знать, что полезно, а что нет. Но, с другой, метод дурака никто не отменял. Вдруг тебе что-то покажется выгодным и нужным. Так ты говори, не стесняйся, а там уж обсудим. Принято, кивнул я, настраиваясь на боевой лад. На завтрак я взял простую яичницу. Опять же, без бафов. просто не знал как долго продлится рейд и что действительно нужно в нем но постарался запомнить что себе наложили напарники у них в основном упор был на концентрацию и ускоренную выработку энергии оказывается и на скорость восстановления научились влиять снаружи нас уже ждал рейдовый автомобиль группы тима бортовой грузовичок полторашка с высокими стенками но открытым верхом высота у бортов такая что в стоячем положении достает человеку до груди я ожидал что сейчас задний борт откинут и мы заберемся на нее но оказалось все иначе так запрыгиваем сказал тим группе после чего михалыч с сыном ловко подпрыгнули на три метра вверх и приземлились уже на грузовичок а ты что а, -а блин извини забыл начал сначала с вопроса тим посмотрев на лупающего глазами меня И, закончив непонятной фразой, «У тебя же в ботинках плетение прыжка, его используй!» «Для начала давай немного отойдем, подпрыгнешь на месте под моим руководством, а затем уже и сам запрыгнешь!» «Ну да, я ведь тоже забыл об этом, никогда не использовал такого конструкта, и вот результат!» «Но все оказалось легче, чем я предполагал!» «Главное здесь сгруппироваться при приземлении, а в остальном никаких проблем не было!» Так что уже через пять минут я запрыгнул в кузов с остальными членами команды. И забравшийся в кабину Тимс командовал Славе «Поехали!». Грузовичок взрыкнул мотором, но вот привычного выхлопа из трубы не последовало. Переделанный двигатель теперь работал не на сжигании топлива, газа которого приходилось отводить, а на неизвестном мне огненном плетении. Не разбираюсь в машинах, так что и подробно не мог разобраться, что именно делало плетение. Но почти все механизмы работали так же, как и прежде, что слегка меня удивило. Борис и Михайлович встали по бокам и, изготовив оружие, принялись мониторить каждый свою сторону. Разговоры невольно стихли, и я тоже стал внимательно осматривать окружающую действительность. А она поменялась, причем серьезнее, чем я сначала предполагал. При выезде с территории Князева справа на месте старой заправки АЗС появился КПП. где нас сначала остановили и, уточнив состав группы и цель поездки, записали в вахтовый журнал. Я думал, что еще будут осматривать грузовик, благо, что в кузове лежали какие-то вещи. Но Борис на ну мое недоумение, когда это не произошло, сказал, что осмотр производится в основном при въезде на территорию, а при выезде только в чрезвычайных случаях. Сразу за КПП слева пошла лесополоса. со слегка подпаленными деревьями в некоторых местах. И вот здесь астрал уже не был так стабилизирован, как на покинутой территории. И при осмотре аурным зрением на месте лесополосы я снова увидел привычный по выездам на гнезда астральный хаос леса. Справа стоял разрушенный больничный комплекс, что навевало тоску. Хорошо, что никаких опасных существ там не было. Хотя, как тут же мне прокомментировал Борис, Там были астральные паразиты, что вывести удалось только при помощи большого рейда из ста человек. Дорога пересекла кольцо, и теперь лес потянулся с правой стороны, а слева пошли высотки плотной застройки. Сейчас повнимательнее, снова оживился Борис. Многоэтажки – любимое место мутировавших птиц и изредка волколаков. Да и другие животные, бывают туда забредают. Хотя птицы, конечно, чаще. А насекомые? «Вдруг пришло мне в голову. С ними как?» «Жопа!» — коротко отозвался Колобок. «В основном их те же птицы едят, но если случается кому-то из них выжить, то опасность от таких тварей на порядок выше получается. Так что молись, чтобы какой-нибудь жук нам не попался или муха бывшая». Темные провалы окон, покинутых людьми домов, после такого напутствия сразу стали казаться на порядок опаснее, и более жуткими, чем минуту назад. Даже показалось, что в одном из окон пятого этажа мелькнула и исчезла какая-то тень. Но когда я посмотрел туда, ничего ни не необычным зрением уже не увидел. Да и на радаре там было пусто. Тут бывший парк закончился, и здания пошли уже с обеих сторон. Скорость у нас была хоть и невысокая, порядка сорока километров в час. но достаточно, чтобы подолгу не смотреть на одно и то же место. Так что по сторонам получалось смотреть именно что мельком. Вскоре мы уже выехали на широкий перекресток перед бывшей администрацией района, где пришлось слегка притормозить. Мимо проехала колонна из трех машин в ту же сторону, что и мы, но по школьной улице. — Ахметовцы куда-то поехали, — прокомментировал снова Борька. — Роботы-архаровцы, — сплюнул он на дорогу. «Хотя бойцы сильные, этого не отнять. Хоть нам было в одну сторону, но ехать вместе с ними мы не стали, отстав примерно метров на пятьсот, на всякий пожарный. Вроде и не враги, но мало ли что у них за миссия. Может, секретно, свидетели не предполагающие». Так мне объяснял ситуацию Борис. Его отец предпочитал молчать, в отличие от сына. Вдоль школьной шли в основном двухэтажки. Но Борис с Михалычем напряглись еще больше. Дома маленькие, оборонять легче, да и дальше уже от нас, людей. «Всякое бывает», — негромко объяснил мне слово охотливый парень. «Ты это, будь готов стрелять без приказа, если что подозрительным покажется». «Принял», — кивнул я, поудобнее перехватив метатель. Но и эту улицу мы прошли спокойно. «Наверное, если кто и был, Ахметовцев испугался», — сказал Борис. «Кстати, а почему мы по Ленинградке не поехали?» – спросил я. «Там же проще на магистраль заехать. А отсюда еще километра два вдоль нее пилить и пилить, пока заезд появится». «Там аномалия!» – не совсем понятно, – сказал Борис. «Не объяснишь так просто?» – с досады произнес он, силясь описать то, что мешает проезду. «Это видеть надо. Так что приходится вот таким образом выкручиваться». «К тому же со школьной заезд прямо на трассу сделали, так что не переживай». И точно, подъехав к мосту, что проходил над школьной, я увидел возведенный земляной вал, по которому наш грузовичок спокойно заехал на трассу. «Ну, с ветерком долетим», — радостно сказал Борис. Машина тем временем набрала обороты, и скорость увеличилась где-то до 70 км в час. По бокам то и дело встречались пробитые ограждения. То ли машины сталкивались, то ли еще что-то. Что я пока и представить даже не могу. Дорога, на удивление, в основном была целой. Ямы, конечно, встречались, но пока что не сильно выраженные. Либо их можно было легко объехать. Хорошо, что пока дороги мутанты не долбают. Да и мы во время боя стараемся уводить от них, пояснил для меня Борис. А то бы только на внедорожниках и ездить можно было бы. А как они так сохранились-то, спросил я. Так я же говорю, не даем мы нечисти всякой их долбить, недоуменно посмотрел на меня парень. Да не, я про погоду. Зиму-то как дорога переживает? А, -а, а, понятливо кивнул тот. Есть у нас умелец один, так у него спецспособность откат. Он возвращает вещам их прежний вид, откатывает для них время, но действует именно как омоложение, то есть восстанавливает вещи только если они повреждены временем. а если разрушили направленно, уже ничего не выйдет. Вот он под защитой раз в год и проезжает по дорогам, запасшись кристаллами. Берет много, но князьям выгодно дороги в сохранности держать. Те, что основные. Тут он указал на торговый комплекс впереди слева, что я и сам уже несколько минут, как заметил. «Подъезжаем!» «Отлично!» — кивнул я. «Вот и посмотрю на современный рейд в деле». Внезапно в углу кузова зашевелились тюки с наваленными туда вещами наемников. Мы, не сговариваясь, наставили туда метатели и уже хотели выстрелить. Останавливало нас пока только то, что снаряды могут прошить тюки насквозь и попасть в сидящих за стенкой в кабине товарищей. Тут из-под тюков показалась светлая головенка, и я в удивлении, сменяющимся страхом за нее, узнал в ней Лиду. «Папа!» А я решила помочь тебе. Как она здесь оказалась? И куда смотрела Оля?»